Антон Павлович Чехов. Толстый и тонкий. Я маленькая полетна, Всегда нема, всегда нема. И скажет больше пантомима, Чем я сама. На вокзале Николаевской железной дороги Встретились два приятеля. Один толстый, другой тонкий.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 Тебя дразнили гиростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня — эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Детьми были. Не беспокойся, Нафаня. Подойди к нему поближе. А это моя жена, урожденная в Анцинбах, лютеранка. Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца. «Ну, как живешь, друг?» — спросил толстый,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 Всегда нема, всегда нема. Антон Павлович Чехов. Толстый и тонкий. Читал Юрий Гуржий.